Перед финалом он желает продолжить резню. Но я принял некоторые предосторожности. Жанвье занял пост в отеле Георг Пятый с заданием перехватывать все письма, адресованные мадам Кросби или Эдне, а также их телефонные переговоры. Я не отходил от Радека ни на шаг, Однако он дважды ускользал от меня, как я догадывался посылать письма. Несколькими часами позже жанвье передавал их мне. Вот они. В одном из них сообщалось мадам Кросби, что убийство мадам Хендерсон заказал ее муж. И в качестве доказательства... Прилагалась коробочка с ключом, а на ней еще сохранился адрес, написанный рукой американца. Радек знал законы. В его записке уточнялось, что убийца не может быть наследником собственной жертвы, а, следовательно, все состояние мадам Кросби будет у нее отнято. Он ей приказывал явиться в полночь в Ситангет, обыскать матрас в комнате, найти в нем нож, послуживший орудием убийства, и спрятать его в надежное место. Если оружие там не найдется, она должна отправиться в Сан-Клу и поискать в гардеробе. Отметьте эту потребность унижать. В то же самое время, как и запутывать следы, мадам Кросби, нечего было делать в ситангет, Нажа там никогда не было. Зато какая радость для Радека отправить богатую американку в пристанище бродяг! И это еще не всё. Его страсть к интригам толкает его всё дальше. Он открывает молодой женщине, что Эдна Рейкберг была любовницей ее мужа, и тот собирался на ней жениться». Она знает правду, — говорил он в письме. Она вас ненавидит и, если только сможет, расскажет все, лишь бы довести вас до бедности. Мегре отер платком лоб, вздохнул. Идиотство, не так ли? Так бы вы об этом сказали. Похоже, какой-то кошмар. Но задумайтесь и о том, что Раок многие годы жизни провел в мечтах об изысканной мести. Вдобавок он не так уж сильно и заблуждается. В другом письме он объявляет Эдне Рейкберг, что убил Кросби, доказательство его преступления находится в шкафу, но она может избежать скандала, съездив забрать оружие в определенный час. И он добавляет, мадам Кросби всегда была в курсе преступлений ее мужа. Я повторю, самому себе он представлялся демиургом, Оба письма так и не дошли по назначению, по той простой причине, что жан их доставлял мне. Но как доказать, что оба они вышли из-под руки Радека? Точно так же, как и записка в свисток, они написаны левой рукой. Тогда я упросил обеих женщин подвергнуться эксперименту объяснив, что речь идет о разоблачении убийцы мадам Хендерсон. Я убедил их в точности исполнить все распоряжения писем, и радок сам привел меня к Ситангет, затем в Сен-Клу. Не чувствовал ли он, что очень скоро все кончится? Великолепным финалом на его вкус, если бы только письма не были перехвачены. Мадам Кросби в смятении от разоблачения убийцы, разбитая отвратительным посещением постоялого двора, прибывает на виллу в сан-клуб, проникает в ту самую комнату, где было совершено двойное преступление. Представьте состояние ее нервов. И вот она оказывается лицом к лицу с Эдной Рейкберг и в руке у той кинжал. Я бы не поклялся, что такое положение не разрешилось бы еще одним убийством. По крайней мере, я недалек от мысли, что психология Радека довольно-таки точна. Но события... Выстроенные мной пошли совсем по-другому. Мадам Кросьбе уехала одна, И Радок мучился неизвестностью. Что ж такое приключилось с Эдной? Он последовал за мной наверх, Сам открыл шкаф, Но обнаружил вовсе не труп, А живехонькую шведочку, И посмотрел на меня. И все понял, и, наконец-то, решился на то, чего я от него ждал. Он выстрелил. У следователя Комельо округлились глаза. Ничего не бойтесь. В тот же самый день в толпе я подменил его заряженный револьвер пустым оружием. Вот и все. Он сыграл и продулся. Не вновь разжег погашуй трубку, встал, наморщив лоб. Должен добавить. Он умеет проигрывать. Остаток ночи мы провели вместе на набережной Урфевер. Я честно рассказал обо всем, что знал, и в течение целого часа он почти уже не пускался на хитрости. Затем он сам прояснил неясные места с последними остатками привычной бравады. В этот час он был удивительно тих. Спросил, верю ли я, что его казнят. И когда я замешкался с ответом, он добавил, усмехаясь, «Сделайте для меня невозможное, комиссар». Вы задолжали мне одну маленькую любезность. Так вот, это моя личная идея. Однажды я присутствовал на казни в Германии. В последний момент осужденный, прежде невозмутимый, вдруг заревел и простонал мамочка. Так вот, мне любопытно было бы узнать, Призову ли и я, мою мать? Вы как думаете? Оба человека умолкли. Шумы дворца правосудия сделались отчетливее на фоне неумолчного гомона Парижа. Наконец следователь Камельо отпихнул от себя папку, разложенную им перед собой для важности в начале разговора. «Хорошо, комиссар», — начал он, «я...» Он посмотрел по сторонам с выступившим на скулах румянцем. «Я попросил бы вас забыть о... про...» Но комиссар, натягивавший пальто, самым естественным образом просто протянул ему руку. «Завтра вы получите мой рапорт. А сейчас надо забежать к Мору. Я ему пообещал отдать эти два письма. Он собирался провести полное графологическое исследование. И он вышел после того, как на момент... Замешкался, обернулся, увидел глубоко сокрушенную мину следователя и пошел, наконец, прочь с едва уловимой улыбкой, заключавшей в себе, по-видимому, всю его месть.